Так, первый. Отменить поощрение. Покуситься на принцип оплата труда по результатам означает вызвать законный вопрос. Ну хорошо, а как людям должны платить? Здесь нужно немедленно подчеркнуть, что этот вопрос, несмотря на всю его резонтность, не имеет и малой доли той важности, какую, судя по всему, придают ему руководители. Хотя нам всё равно придётся выработать альтернативную систему вознаграждения за труд, ни что из того, что мы в силах предложить, не может мотивировать людей. Эдвард Дёминг так сформулировал итоги полувекового опыта наблюдения и консультирования организаций. Оплата не фактор мотивации. Фредерик Герцберг внёс поправку в это заявление, напомнив нам, что деньги при всём при этом могут служить демотиватором. Это означает, что системы вознаграждения нередко выступают препятствием на пути к повышению производительности, качества и внутренней мотивации. Но они не помогают нам, не могут помочь в достижении этих целей. Отсюда следует, что книги, где подчёркивается, что важно платить за труд правильно, отвлекают нас от вопросов действительно важных, а консультанты, настойчиво предлагающие хитроумные системы вознаграждения, подсовывают нам залежалый товар. Вот базовые принципы, которые я предложил бы тем, кто отвечает за формирование политики в области оплаты труда. Платите щедро и по справедливости. Приложите все усилия, добиваясь, чтобы у ваших людей не возникало впечатления, будто их эксплуатируют. Затем сделайте всё, что в ваших возможностях, чтобы помочь им выбросить из головы вопрос о деньгах. Не те плохие материальные стимулы, что предлагают слишком много денег. Ничего не мешает солидно зарабатывать и при этом хорошо делать свою работу. Скорее проблема в том, что материальный вопрос принято слишком выпячивать. Деньгами просто тычут в лицо. Более того, их предлагают на определённых условиях: сделай вот так, и получишь вот это. В широком смысле практически всю оплачиваемую работу можно отнести к разряду «обусловленной» в том смысле, что человеку платят за выполнение какой-либо конкретной задачи. Но есть существенная разница между тем, что Роберт Лейн называет «малярной обусловленностью», когда человек работает, чтобы добыть средства к существованию, и «молекулярной обусловленностью», когда человек работает ради платы. Термины ввел И. С. Толмен. Понятие «малярный» и «молекулярный» призванным подчеркнуть разницу между функционированием всего объекта, организма в целом, и его частей как составляющих его единиц. У того, кому нужно работать, чтобы прокормиться, есть широкий выбор вариантов, как и чем зарабатывать. У того же, кому требуется произвести какое-то количество одинаковых изделий или кого награждают знаками отличия за конкретный тип поведения, никакой свободы выбора нет. Комиссия с продаж, сдельная оплата и премии Всё это вознаграждение ярко выраженные и выпячиваемые, предназначенные ежедневно мотивировать, а потом в реальности они мало соизмеримы с работой как таковой. Покончить с этой практикой означает сделать первый шаг, но заметьте, только первый, к исправлению того, что неправильно устроено в наших организациях. Разрешите мне сделать небольшой автобиографический экскурс. Каждый раз, когда я выступаю перед представителями деловой среды с докладом о вреде вознаграждений, в зале обязательно найдётся какой-нибудь слушатель, который, просидев всё выступление со скрещёнными на груди руками и ехидной гримасой, вдруг встряпнётся, чтобы уесть меня. Как я догадываюсь, судя по тому, что вы тут наговорили, вы ведь не собираетесь брать плату за эту лекцию, да? Подобная реакция это сигнал, что мне так и не удалось растолковать слушателям, как деньги соотносятся с мотивацией. Тогда я стараюсь с помощью других доводов объяснить, что проблема не в деньгах как таковых, а в том, как люди заставляют воспринимать их, а также в способах, какими деньги используются, чтобы контролировать кого-то. Когда ко мне обращаются с просьбой почитать лекцию или написать статью, я интересуюсь, какие средства на это выделены, и часто мне удаётся договориться о наибольшей сумме, которая выглядит справедливой с моей точки зрения и которую организация-заказчик может себе позволить. Затем, при условии, что мы с заказчиком пришли к соглашению, я стараюсь изо всех сил гнать от себя мысли о деньгах. Я так поступаю потому, что острашусь последствий, которые случатся, если я начну рассматривать то, что делаю, с точки зрения того, сколько мне за это заплатят. В конце концов, мной могли бы овладеть такие мысли: заказчик А платит вдвое больше, чем заказчик Б, так что мне бы следовало вдвое лучше выполнить мою работу для А. Стоит только поддаться этим мыслям, как с моей честностью будет покончено, а с ней вместе и испарится и моя внутренняя мотивация. Иными словами, то, что я стараюсь сделать это разъединить задачу и вознаграждение за неё. Учитывая, что я работаю сам на себя, то, как я отношусь к своему делу, полностью зависит от меня самого. Я сам решаю, за что браться, когда и как. Но если человек работает по найму, то создать условия для разъединения выполняемой работы и платы за неё это безоговорочная обязанность, которую должна взять на себя организация-наниматель. Эта задача решается главным образом за счёт неприменения определённого рода практик. Всего, что может поддвигнуть сотрудников, а заботиться тем, сколько они получают за выполняемую работу. Как ещё следует платить людям, помимо того, что хорошо и справедливо? Разные организации экспериментировали с разными механизмами оплаты труда. Самые амбициозные стараются платить сотрудникам столько, сколько им нужно. Другой вариант всем поровну. Менее радикальный подход принимает в расчёт стаж сотрудника в организации, профессиональную подготовку и навыки, а также трудоёмкость или сложность выполняемой работы. Если у компании выдался прибыльный год, то не вижу причин, почему нельзя распределить эти деньги среди сотрудников. В конце концов, это их трудами заработанная прибыль. Во время обширного опроса американских организаций ни один респондент даже не заикнулся, что участие в прибылях отрицательно сказывается на выполнении работы. Эти рекомендации более или менее согласуются с тем, что предлагает Дёминг, и насколько я понимаю, с практикой большинства компаний в Японии и некоторых других странах. Дёминг платил бы каждому сотруднику вплоть до высшего руководителя твёрдый оклад или заработную плату. Тем, кто занимает одинаковые должности, платили бы примерно одинаково. Некоторые различия в размере сумм возникали бы из-за трудового стажа, поскольку всем ежегодно давали бы прибавку. Сами прибавки были бы единообразными, вне зависимости от заслуг. Подобная система, утверждает Дёминг, больше поощряла бы сотрудников работать в команде, чем выбиваться в суперзвёзды. Единственная приемлемая система премирования по Дёмингу это участие в прибылях. Но каждый сотрудник должен получать равную долю. Это что же, глава компании получит такую же премию, как заводской рабочий? А почему бы и нет? Естественно, отвечает на этот Дёминг, демонстрируя, что его удивляет такой вопрос. Ряд крупных американских корпораций, меньшинство надо признать, уже двигается в этом направлении под влиянием Дёминга и мало-помалу осознавая, что система оплаты труда по результатам в основе своей ущербна. Такие разноплановые компании, как General Motors Corporation и Eastman Kodak, Мало помалу склоняются к мысли, что когда они награждают небольшую группу победителей и прославляют их ключевую роль в инновациях, то тем самым ставят клеймо неудачников на всех остальных, что подрывает боевой настрой и дух коллективизма. В некоторых подразделениях ГМ уже увязывают вознаграждения не с ежегодными аттестациями, как было раньше, а с кривой зрелости, которая учитывает стаж работы сотрудника, уровень его профессиональной компетентности, а также общую конъюнктуру рынка его услуг.